Два седьмая, то были трупы двух титанов, двух славных братьев-атаманов. Александр Пушкин На полюлюевой ярмарке за долгие годы было понастроено много чего, кроме торговых рядов. Была особая палата, где знающие люди проверяли мясо и птицу на гожесть, припечатывая синей печатью. Была лечебница с опытными знахарями на случай, если кто из гостей расхворался в дальней дороге. Был дом веселья с бесстыжими девками, которые слетались сюда со всех сторон за легкой добычей. На всякий случай его воздвигли рядом с лечебницей. Был меняльный дом. Там оценивали деньги разных стран, какая чего стоит. Был дом быка и медведя, в котором перекупщики и приказчики самых богатых купцов торговались на пальцах, ухитряясь извлекать барыш неведомо из чего. На речном берегу поставили, конечно, несколько бань, чтобы не разводилась зараза. Про каменные склады да просторные конюшни говорить нечего. И был еще дом старого разбойника, о котором мало кто знал. Когда полилюева ярмарка внезапно возникла из яйца на голом месте, С лихими людьми стало много забот. Они поначалу обрадовались, приладились грабить проезжавших торговых гостей. Появилась стража, случались стычки и целые кровопролитные войны, разорявшие дело. Тогда Полилюй, молодой еще и отважный, в одиночку и без оружия углубился в лес, обходя разбойничьи станы. Семьи разбойник не имеет, век его короток. а старость, ежели до да такой дожить, безрадостна. Либо молодой соперник зарежет ослабевшего вожака, либо ограбленный купец признает и потащит на суд, либо, если очень уж повезет, просто окочуришься под забором от голода и холода. Вот Полилюй предложил лиходеям поставить на неприкосновенной ярмарочной земле Просторный терем, где они могли бы спокойно, ни в чем не нуждаясь, хоть и без особой роскоши, заканчивать свое земное поприще возле теплой печки с кружкой браги в обществе себе подобных. Для усиления там оборудовали даже голубятню. Староста обещал разбойникам безымянность и безопасность, а взамен требовал вот чего – оставить в покое купеческие обозы. не тревожить, как прежде, стольные города и богатые деревни, доплатить да из награбленного ему полилюю взносы на грядущую тихую старость. Сверкали ножи, взлетали дубины. Не всем приходилось по нраву такое предложение, но верх, как обычно бывает, взяли благоразумные, отчаянные сильно поубавились в числе. Нельзя сказать, что разбой прекратился сразу и вовсе. До сих пор появлялись дерзкие одиночки вроде покойного Кидалы, но дороги, ведущие к Палилюевой ярмарке, прослыли самыми безопасными. Сам староста оказался в большом выигрыше, поскольку взносы платили все, а Досидин, как сказано выше, доживали немногие. Кроме того, он разрешал и даже приказывал грабить тех, кого... по разным причинам не хотел больше видеть на своей ярмарке давал пылелюй и недолгое до месяца убежище еще действующим лиходеем так туда и попали спасавшиеся от погони кот и дрозд. они пересидели сколько то времени потом воротились в лесную избушку малого жыххарку не нашли на месте Погоревали и решили, что довольно уже потрудились для общества на большой дороге. Побрели обратно на ярмарку. Поклонились старости немалой общей казной и осели в доме старого разбойника. Бодрым еще дедам и на ум приходило, что нынешний молодой многоборский князь – их воспитанник. Все это рассказал Полилю и Жихарю по дороге и предупредил, что разговаривать с лихими людьми – дело нелегкое. и требующие сноровки. Ремесло делает лесных разбойников, как иконокрадов, кстати, суеверными. Они внимательно следят за природными приметами и чрезвычайно воздержаны на язык, хоть и ругаются премного. Но никогда настоящий разбойник не назовет золото золотом, чтобы не сглазить и не превратить в черепки, а всегда скромно скажет «металл желтого цвета». Княжеских стражников-злодей между собой не обзывают псами, легавами и мусорами, как те того заслуживают, но весьма уважительно величают сотрудниками правоохранительных органов. Даже тюрьму, когда случается туда угодить, зовут не острогом, ни кутузкой, ни узилищем, ни темницей, а красивым именем – изолятор временного содержания. чтобы не исключить неосторожным словом возможность побега. И каторга у них не каторга, зовется она матушка исправительно-трудовым учреждением. Хотя исправившийся на каторге разбойник встречается не чаще, чем кукушечье гнездо. Тайный разбойничий язык еще и тем хорош, что непонятен постороннему человеку, и не может перед ним обличить их лиходейскую сущность. Стою это я, братцы, на участке дороги Теплоград-Косоруково, посреди зоны лесонасаждения, держу в правой руке орудие преступления, то есть тяжелый до да тупой предмет, в скобках предположительно дубину, Навстречу мне, гляжу, движется потерпевший, богатый сучкарез, тащит на спине в мешке свое личное имущество граждан. Ну, я выхожу из близлежащего кустарника и предлагаю ему в устной форме отчуждать это имущество в мою пользу. Потерпевший отказывается. Делать нечего, пришлось соединить нападение с насилием. Опасным для жизни и здоровья потерпевшего или с угрозой применения такого насилия. «Чистый разбой». «Разбой есть. Угроза действия не возымела, совершаю нападение с насилием. Размахнулся тяжелым тупым предметом, да умышленно как нанесу потерпевшему менее тяжкое телесное повреждение. А он в мешок вцепился, не отдает». Тогда я прихожу в состояние сильного душевного волнения и тем же тупым тяжелым предметом наношу, опять же умышленное еще более тяжкое телесное повреждение, несовместимое с жизнью. Из него и дух вон. Завладел я его имуществом и скрылся с места преступления в неизвестном направлении. Это дело. А вот у меня был, помнится, случай в горах. Думал я там, за хребтом Кавказа, укрыться от всяких царей. И вот решил однажды содеять преступление, составляющее пережитки местных обычаев. Встал перед выбором. То ли уклониться от примирения и не отказаться совершить кровную месть за убийство, то ли уплатить и принять выкуп за невесту деньгами, скотом или другим каким имуществом. А может даже... принудить женщину к вступлению в брак или, наоборот, этому вступлению воспрепятствовать. Сейчас уже и не помню. Надо же! Вон до чего дошло! И вот так целыми днями вздохнул Полилюй, открывая дверь. Они с Жихарем уже давно стояли на крыльце и выслушивали пьяную староразбойничью похвальбу. И болтают, и болтают. а потом драться начнут. Ножей мы им, конечно, не даем, так они, представляешь, навострились деревянной ложки заливать свинец и друг дружку лобанить. Боевые старички, одобрил богатырь. Где же мои наставники? Не поубивали еще там всех? Кот и дрозд у нас тихие. Сейчас сам увидишь. Просторная горница... За чисто выскобленными столами сидели ветхие и сивые люди, зачастую кривые, одноухие, однорукие или одноногие. По стенам развешено было различное оружие, выполненное, впрочем, из дерева. «Дерево заморское, бесценное», — пояснил староста. «Очень легкое. Там из него делают плоты и даже выходят в море. Таким хоть целый день по башке колоти, ничего не будет. Дерево, конечно, дорогое». но мне для моих постояльцев злато-серебра не жалко. Правда, ребята?» Отставные злодеи поглядели на Палилюя так, что любого другого на его месте испекло бы в пепел, но вслух закричали. «Правда, батюшка, правда, благодетель. Дом — это наша большая семья. У нас сытое житье, у нас чистое белье, мы бодры, веселы». Котелки у нас полны, в каждой чашке кашка, в каждой кружке брашка, а по праздничным, по дням мы и девок трям-трям-трям. — трям. Знают порядок, — шепнул Полилюй. — Я сюда иногда молодых разбойников привожу показать, как им хорошо и уютно будет у меня в старости. Вот они увидели тебя и подумали. — Ребятушки, а где-ка у нас кот с дроздом, почему не вижу? «Полезли на крышу голубей гонять!» — отозвался без и дедуля. «А почему мы их со двора на крыше не узрели?» «Так ведь чердак — не ближний свет! К тому же вверх карабкаться! После завтрака ушли, к обеду велели ждать. Они, поди еще, до лестницы не добрались!» «Не буду я ждать!» — сказал жихой «Где у вас голубятня?» По дороге на голубятню богатырь думал, что на месте молодого разбойника нипочем бы не соблазнился здешним житьем. Это же какое же благоразумие и предусмотрительность надо иметь. Бражку тут явно дают не в волю, а по мерке. Насчет же девок и вовсе сомнения огромнейшие. «Лучше в поле голову потерять!» — вслух решил он и высунул голову из чердачного окошка. «Правду говоришь, родимый!» — сказал старичок, который стоял на карачках, дугой выгнув спину. Глаза у старичка с годами не выцвели, сохранили зеленый оттенок и продольный зрачок. На гнутой спине у этого старичка стоял босиком другой, столь же древний, и пытался, помогая себе длинным и острым носом, отпереть засов на голубятне. «Кот и дрозд, спасите меня!» Дитячим голосом сказал жихарь. Верхний старичок зашатался и полетел вниз, но не убился, рассмеялся подхваченной богатырской рукой. Прославленные разбойники даже не удивились, узнав, что их питомец не пал жертвой хищных зверей, не был растерзан идучими ведьмами и даже наоборот, прославился и возвысился. В таком возрасте обычно уже ничему не удивляются. говорил же я тебе старому дураку не пропадет сказал дрост коту после нашей то науки я тебе старому дураку то же самое толковал, — промурлыкал кот он потерся обжиари спиной и разразился хриплым мявом означавшим не то смех не то плач порадовавшись встречи и всплакнув разбуяные деды принялись наперебой жаловаться богатырю, что здесь, у Палилюи, им не дают развернуться во всю ширь молодецкую, что проклятый староста загубил за их же деньги ихнюю вольную волюшку, оставив только горькую долюшку. — У них и зелено вино, какое-то сухое, — пожаловался дрост мочешь мочешь горло, а промочить никак не можешь. на лицо явные хищения общественной собственности в особо крупных размерах, «Совершаемые группой лиц по предварительному сговору с особой жестокостью». «При отягчающих обстоятельствах», — сказал кот, но вдруг замолк, потому что внизу по всему терему пошел какой-то странный гул, от которого заложило уши. «Это еще что?» — встревожился богатырь. «Это словей Адихмантьевич», — сказал Дрозд. «Весна же, он свистеть начинает». «Соловьиху манить?» «Да где теперь та соловьиха? Кто ей целует пальцы? Неужто найдется такой придурок?» «И зубы уже не свои», — добавил кот. «Вот настоящего свисту и не получается. А то бы он им нащипал лучиным «Так соловей до сих пор жив?» «Чего ж ему сделается?» выбитая око заткнул соломой, а косицу прикрыл бляхой из металла желтого цвета и живет себе. Конечно, на семи дубах ему было просторнее, зато здесь никто не тронет. Экстрадикции не подлежит. Отсюда выдачи нет, вздохнул дрост упомянув единственное тутошнее утешение. Впрочем, не единственное. Жихарь отворил голубятню, Стал вытаскивать птиц под одной и подбрасывать в воздух. Кот схватил шест с привязанной к нему алой тряпкой и начал, шипя от боли в суставах, размахивать им в воздухе. Дрозд засвистел, но тоже не так лихо, как прежде. Ей богатырю пришлось помогать.